Как странно, сказал Пэл с горестной улыбкой, осматриваясь вокруг. И миссис Пэл была вдовой. Поразительно, вставил пятнистый джентльмен. Да, любопытное совпадение, заметил Пэл. Ничуть, проворчал старший мистер Уэллер. Вдовы выходят замуж чаще, чем девицы. Совершенно верно, согласился Пэл. Вы правы, мистер Уэллер. «Миссис Пэл была очень элегантной и образованной женщиной. Ее манеры вызывали всеобщее восхищение в нашем кругу. Я с гордостью смотрел, как эта женщина танцевала. В ее движениях было что-то смелое и величественное, и в то же время непринужденное. Она держала себя от джентльмена удивительно просто. «Да. простите, что задаю вам такой вопрос, мистер Сэмюэл», понизив голос, добавил законовед. «Ваша мачеха была высокого роста?» «Не очень»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 «Ладно, сэр», — резко отвечал мистер Уэллер. Затвердите и утвердить — это одно и то же. А если вы не понимаете, что я имею в виду, сэр, таковось я найду понятливого человека». «Прошу вас, не обижайтесь, мистер Уэллер», — смиренно отвечал Пел. «Вы, я вижу, душеприказчик», — добавил он, просмотрев бумагу. «Да, сэр», — сказал мистер Уэллер. «А эти джентльмены, полагаю, наследники», — осведомился Пэл с праздничной улыбкой.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 Излив таким образом свои чувства, мистер Соломон Пелл положил перед друзьями мистера Уэллера три маленькие визитные карточки, написанные от руки, и снова взглянув на часы, заявил, что пора трогаться в путь. После такого замечания мистер Уэллер расплатился по счету, и душеприказчик, наследник, законовед и третейские судьи направили свои стопы в Сити. Контора биржевого маклера у Илкинса Флэшера Эсквайра находилась на втором этаже, во дворе за Государственным банком. Дом у Илкинса Флэшера Эсквайра находился в Брикстоне, по ту сторону Темзы. Лошадь и Фейтон у Илкинса Флэшера Эсквайра находились на соседнем извозчичьем дворе. Грум у Илкинса Флэшера Эсквайра находился на пути в Вест-Энд по какому-то делу. Клерк Уилкинса Флэшера и Сквайра ушел обедать, а потому сам Уилкинс Флэшер и Сквайр крикнул. «Войдите», когда мистер Пелл и его спутники постучали в дверь конторы. «Здравствуйте, сэр», — сказал Пелл с подобострастным поклоном. «С вашего разрешения, мистер Флэшер, мы пришли по одному дельцу». «О, входите! Присядьте на минутку, сейчас я вами займусь». «Благодарю вас, сэр», — ответил Пелл. «Нам не к спеху».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 Уилкинс Флэшер Эсквайр занес пари в записную книжечку золотым карандашиком, а другой джентльмен записал его в другую книжечку другим золотым карандашиком. «Сегодня утром была заметка об бофере, сообщил мистер Симери. «Бедняга, его выгоняют из дому». «Держу пари на десять геней против пяти, что он перережет себе горло», — сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. «Идет», — отвечал мистер Симери. «Постойте». «Я вношу оговорку», — задумчиво произнес Уилкинс Флэшер Эсквайр. «Пожалуй, он может повеситься». «Отлично», — отозвался мистер Симери, снова вынимая золотой карандаш. «Я не возражаю. Скажем, покончит с собой». «Лишит себя жизни», — сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. «Вот именно», — подтвердил мистер Симери, записывая пари. «Флэшер — десять геней против пяти, что Бофер лишит себя жизни». «Какой мы назначим срок?» «Две недели», — предложил Уилкинс Флэшер и Сквайер. «К черту, не согласен», — возразил мистер Симери, отрываясь на секунду, чтобы убить муху. «Назначим неделю». «Возьмем среднее», — сказал Уилкинс Флэшер и Сквайр. «Пусть будет десять дней». «Ладно, десять дней», — согласился мистер Симери. И в книжечках было записано, что Бофер должен лишить себя жизни в течение десяти дней.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 тогда как Сэм относился ко всему происходящему с невозмутимым хладнокровием. Пройдя через двор, где было шумно и людно, именовав двух привратников, одетых казалось подстать красному пожарному насосу в конце двора, они вошли в контору, где предстояло закончить дело. И здесь Пелл и мистер Флэшер покинули их на несколько секунд, а сами поднялись наверх в отдел завещаний. «Это что за место?»